Глава седьмая Одесса Когда друзья Пушкина узнали, что небезызвестный граф Воронцов назначен новороссийским и бессарабским генерал-губернатором, у них явилась мысль хлопотать о переводе Пушкина в Одессу. Воронцов Михаил Семёнович 1782 1856 годы – светлейший князь генерал-фельдмаршал. С 1823 года – новороссийский генерал-губернатор и полномочный наместник Бессарабии. Впоследствии – наместник Кавказа. По этому поводу шла переписка между Вяземским и Александром Тургеневым. Приятели энергично принялись за это дело – Тургенев спросил министра Настелероды, у кого Пушкин должен теперь служить, у Воронцова или у Инзова. 15 июня 1823 года Тургенев писал Вяземскому. Граф Настелероды утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о осям Воронцову. Сказано, сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову.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 Тургенев как будто предчувствовал, что в Одессе с поэтом случится что-нибудь неладное. Предчувствия его оправдались. Летом 1823 года Пушкин поселился в Одессе, а катастрофа разразилась летом 1824 года. За этот год в жизни поэта случилось немало событий. Пушкин, покидая Кишинев, надеялся, что в Одессе он будет ближе к Европе. Его прельщало море, которое он всегда любил. Но, кажется, только одно море не разочаровало его, а сама одесская жизнь вызывала в нем впоследствии чувство горечи. Здесь впервые Пушкин был оскорблен представителем правящей знати, титулованным богачом, Здесь впервые он почувствовал те социальные и бытовые противоречия, которые поставили его в трудное и ложное положение. Здесь обличенный властью граф Воронцов видел в нем коллежского секретаря, а он думал о себе что-то другое, как поэт иронически писал Тургеневу накануне своей ссылки в Михайловское. В сущности, уже тогда, в 1824 году, начался тот конфликт Пушкина с правящей знатью, который привел его к роковому поединку и смерти. Граф Воронцов был первым, по выражению Пушкина, придворным хамом из числа многих его врагов. Но Пушкин, переехав на жительство в Одессу, еще не предчувствовал катастрофу и живым любопытством наблюдал новый для него быт и новых людей. Что представляла собой Одесса в 20-х годах прошлого века? Это был город небольшой по населению, пыльный летом, в невылазной грязи, осенью неустроенный, лишённый воды и садов, и однако кипевший жизнью и напоминавший Европу своим говором и пестротою южной толпы. Рядом с жалкими домишками и пустырями воздвигались богатые дома и дворцы, уже молот дробил каменье, предназначенные для мостовой. В городском театре гастролировала итальянская опера, а главное в Одессе был порт, и шла оживленная торговля с Европой. «Дробит каменья. строка из отрывков из путешествия Онегина. Здесь впервые Пушкин узнал представителей предприимчивой европейской буржуазии. Имена некоторых из них известны — Ризнич, Сикар, Рено и другие. Ризнич Иван Степанович, 1792, умер не ранее 1853 года. Одесский купец, один из директоров Одесского коммерческого банка и местного театра Сикар Карл Яковлевич, 1773-1830 годы, французский коммерсант, приехавший в Одессу в 1804 году. Он выпустил книгу письма об Одессе. Рено Иван Петрович, год рождения неизвестен, умер в 1845 году. Барон, владелец известного в Одессе отеля. У него на даче жила Воронцова летом 1823 года. В Одессе была и масонская ложа, куда входили иностранцы и русские. Греки, итальянцы, французы сидели в кафе и ресторанах, разгуливали по набережной и по главным улицам Дерибасовской и Ришельевской. Пушкин в путешествии Онегина посвятил десять строф Одессе. Он метко и точно зарисовал буржуазную Одессу, где хлопотливо торк обильный свои подъемлет паруса.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 Родился около 1794 года, год смерти неизвестен, турок, родом, вероятно, из Египта. Одесский знакомый Пушкина жил на доходы от морского разбоя. Этот Мороли был, по-видимому, незаурядный человек, и Пушкин ценил его верность. Чопорные гостиные крупных одесских чиновников надоедали поэту. Липранди рассказывал, что после одного скучного обеда, зайдя к Пушкину, он застал его в самом веселом расположении духа, без сюртука, сидящем на коленях у Мавра Али. Этот человек с красно-медным лицом, с черными блестящими глазами, в красной куртке, богато расшитой золотом, с пистолетами за широким поясом, был очень живописен. Кто знает, может быть, мой дед с его предком были близкой родней, сказал Пушкин, рекомендуя бывшего корсара. Это здесь моё единственное утешение. Как Пушкин проводил свой день в Одессе? По его словам, бывало, пушка заревая, лишь только грянет с корабля, он уж отправляется к морю, насладившись волной соленой. Он пьет с восточной угущей кофе, как мусульман в своем раю. Позднее прогулка. Казино открыто. Есть, значит, приют. Глядишь, и площадь запестрела.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 Но рядом с этой озабоченной меркантильной жизнью празднуют свою ленивую беспечность одесские повесы, дворянские недросли, причисленные к разным канцеляриям. Иные из этих повес вовсе ничтожны. Иные могут похвастаться, если не умением писать, то, по крайней мере, умением ценить стихи, поговорить о Байроне, вспомнить в связи с гетерией имена Перикла и Фемистокла.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 Этот композитор кажется Пушкину очаровательным, его музыка, как поцелуи молодые все в неге, в пламени любви, как зашипевшего аи струя и брызги золотые. Из ресторана услужливого «Отона» «Отон» Цезарь Людвигович, год рождения неизвестен. Умер в 1860 году француз, владелец гостиницы и ресторана в Одессе. Там упоительный Россини. Россини Джакино Антонио, 1792-1868 годы, итальянский композитор. Как зашипевшего аи струя и брызги золотые. Аи — сорт шампанского. Алло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 Оптовый купец, ведущий крупные торговые дела. Негоциантка, жена купца. коватина небольшая лирическая ария в опере. Фора, возглас одобрения в итальянском царстве, означающий требование повторения. То же, что бис. Одна из самолюбивых и томных молодых негоцианток поразила воображение поэта. Это была Амалия Ризнич. Ризнич, Амалия. Около 1803-1825 годы. Урожденная Рип. Жена коммерсанта Ивана Степановича Ризнича. Она появилась в Одесском обществе весной 1823 года. По своему происхождению была полунемка-полуитальянка. Иван Ризнич, славянин родом, получивший солидное образование в Падуанском университете, а также слушавший профессоров в университетах германских, Занимался крупными хлебными операциями. В одну из своих деловых поездок в Европу он женился на прекрасной Амалии. Ей было тогда двадцать лет. Иван Ризнич привез красавицу-жену в Одессу, а через два месяца с нею познакомился Пушкин. Вокруг нее была уже толпа горячих поклонников, страстные глаза, стройный стан, коса до колен, А главное, то очарование вольности, которого нельзя было найти в чопорных гостинах Одесской аристократии, пленили поэта. В эти чопорные салоны Амалию Ризнич не приглашали. Она кажется не очень об этом жалела. У нее на Херсонской улице был свой салон в большом доме ее супруга. Салон этот охотно посещали те светские люди, которые скучали на обедах и вечерах у графа Воронцова, графа Ланжерона, Казначеева и других. Ланжерон Александр Федорович, 1763-1831 годы, граф, французский эмигрант, на русской службе с 1790 года. В 1825 году генерал-губернатор Новороссийского края. Казначеев Александр Иванович, 1783-1880 годы, племянник Шишкова, правитель канцелярии Воронцова, с 1828 года градоначальник Феодосии, впоследствии таврический губернатор и градоначальник в Одессе. Амалия Ризнич была эксцентрична. Ее излюбленный костюм напоминал костюм амазонки, ее шляпа была мужского фасона. Она, по-видимому, любила пленять сердца и не очень дрожила святостью семейного очага. В ноябре 1823 года Пушкин написал свою элегию «Простишь ли мне ревнивые мечты?». Эта пьеса биографична. Сердечные муки поэта в своей наивной наготе волнуют откровенностью, удивительной и трогательной. Амалия Ризнич не скупилась, кажется, на дары сладострасти, но Пушкин изнемогал от ревности, и даже обладая красавицей, не был уверен в ее любви. И, вероятно, вспоминая об этих муках, Пушкин уже в 1826 году в Михайловском посвятил Амалии Ризнич две строфы, оставшиеся в черновиках, не вошедших в шестую главу Евгения Онегина. Поэт сравнивает ревность с черным сплином, с лихорадкой, с повреждением ума и даже с чумою. Мучительней нет в мире казни и ее терзаний роковых. Поверьте мне, кто вынес их, тот уж, конечно, без боязни взойдет на пламенный костер или шею склонит под топор. В это время Амалии Ризнич не было в живых. Весной 1824 года у нее появились признаки чехотки, и она в первых числах мая выехала за границу. За ней последовал один из ее поклонников. Она умерла, кажется, в Вене. И шестнадцатую, строфу шестой главы, Пушкин посвящает своей умершей возлюбленной, не забывая о ревности его тогда измучившей. Ты негой волновала кровь, ты воспаляла в ней любовь и пламя ревности жестокой, но он прошел сей тяжкий день, почий мучительная тень. На беловом автографе стихотворения Под небом голубым страны своей родной имеется вверху надпись 29 июля 1826 года. А внизу другая запись У О С Р П, М, К, Б, 24 Усл О С М Р 25. Смысл этой записи таков: Услышал о смерти Ризнич 25 июля 1826 года. Услышал о смерти Рлеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева 24 июля 1826 года. Итак, Пушкин узнал о смерти своей возлюбленной уже в ссылке в Михайловском на другой день после вести о казни пяти декабристов. Через четыре дня после того, как стало известно Пушкину судьба Амалии Ризнич, после того, как он из равнодушных уст услышал смерти весть и равнодушно ей внимал, написал он свою удивительную элегию. Вероятно, помета Пушкина о казни декабристов не случайно им связана с пометой о смерти Ризнич. Поэту хотелось, быть может, понять и объяснить самому себе это свое странное равнодушие к умершей любовнице. Не потому ли он был так равнодушен, что событие, о котором он узнал накануне, всецело завладело его умом и сердцем. Однако Элегия под небом голубым страны своей родной необычайна. Поэт как будто постиг, наконец, тайну своей любви, Постиг и в печальном изумлении делай свое позднее, последнее признание. Так вот кого любил я пламенной душой, с таким тяжелым напряжением, с такой нежностью, томительной тоской, с таким безумством и мучением. Где муки? Где любовь? Увы, в душе моей, для бедной легковерной тени, для сладкой памяти. Невозвратимых дней не нахожу ни слез, ни пени. Пени — устаревшее сетования, жалобы, упреки.